не мешая неглубокому образованию, даже учености, никакому специальному направлению, оно вырабатывает много хороших сторон, не дает глохнуть порядочным качествам, образует весь характер и, между прочим, учит скрывать не одни свои недостатки, но и достоинства, что гораздо труднее. То, что иногда кажется врожденной скромностью, отсутствием страсти, Есть только воспитание. Светский человек умеет поставить себя в такое отношение с вами, как будто забывает о себе и делает все для вас. Всем жертвует вам, не делая в самом деле и не жертвуя ничего. Напротив, еще курит ваши же сигары, как барон мои. Все это кажется пустяки, а между тем, это придает обществу чрезвычайно много, по крайней мере наружного, гуманитета. Мы мирно жили еще с неделю по возвращении из Лондона в Портсмут на Кэмпердоуне большим обществом. Все размещены были очень удобно по многочисленным каютам стопушечного старого английского корабля. Утром мы все четверо просыпались в одно мгновение, ровно в 8 часов, от пушечного выстрела с Экселента, другого английского корабля, стоявшего на мертвых якорях, то есть неподвижно, в нескольких сожжениях от нас. После завтрака, состоявшего из горы мяса, картофеля и овощей, то есть тяжелого обеда, все расходились. Офицеры в Адмиралтейство, на фрегат к работам. Мы не офицеры, или занимались дома, или шли за покупками гулять, кто в Портсмут, кто в Портсе, кто в Саутсе или в Госпорт. Это название четырех городов, связанных вместе и составляющих портсмут. Все они имеют свой характер. Портси и портсмут – торговые части, наполненные магазинами, складочными амбарами с таможней. Тут же помещается адмиралтейство, тут и приют моряков всех наций. Саутси – чистый квартал, где главные церкви и большие дома. Там помещаются и власти. Эти кварталы отделяются между собой стеной. Госпорт лежит на другой стороне гавани и сообщается с прочими тремя кварталами посредством парового парома, который беспрестанно по веревке ходит взад и вперед и за грош перевозит публику. Кроме того, есть бесчисленное множество яликов. В Госпорте... Тоже есть магазины, но уже второстепенные. Фруктовые лавки, очень хорошая гостиница, где мы приставали, и станция лондонской железной дороги. Впрочем, все эти города можно обойти часа в два. Госпорт состоит из одной улицы и нескольких переулков. Саутси – из одной площади, вала и крепостной стены. Только Портсмут и Портси – связанные вместе, имеют несколько улиц. Дома, магазины, торговля, народ — все как в Лондоне, в меньших и не столь богатых размерах, но все-таки относительно богато, чисто и красиво. Море, матросы, корабли и адмиралтейство сообщают городу свой особый отпечаток, такой же, как у нас в Кронштадте, только побольше, полюднее. Потом... Часам к шести сходились обедать во второй раз, так что отец Аввакум недоумевал, после которого обеда надо было лечь отдохнуть. В прогулках своих я пробовал было брать с собою Фадеева, чтобы отнести покупки домой, но раскаялся. Он никому спуску не давал, не уступал дороге. Если толкнут его, он не применит ответить кулаком или задирал ребятишек. Он внес на чужие берега свой костромской элемент и не разбавил его ни капли чужого. На всякие обычаи, не похожие на свой, на учреждение, он смотрел как на ошибку, с большим недоброжелательством и даже с презрением. «Сволочь эти аси!» — так называют матросы-англичан от употребляемого беспрестанно в английской речи «I say» — «я говорю». Послушай. Как он глумился, увидев на часах шотландских солдат, одетых в яркий, блестящий костюм, то есть в юбку из клетчатой шотландской материи, но без панталон, и потому с голыми коленками. «Королева рассердилась, штанов не дала!» — говорил он с хохотом, указывая на голые ноги солдата. Только в пользу одной шерстяной материи, называемой английской кожей, и употребляемой простым народом на платье, он сделал исключение. И то потому, что панталоны из нее стоили всего два шиллинга. Он просил меня купить этой кожи себе и товарищам по поручению. И сам отправился со мной. Но, боже мой, каким презрением обдал он английского купца! Нужды нет, что он смотрел совершенным джентльменом. Какое счастье, что они не понимали друг друга. Но по одному лицу, по голосу Фадеева, можно было догадаться, что он третирует купца «Анканаль», как мошенника, как какого-нибудь продавца баранок в чухломе. «Врешь, не то показываешь», — говорил он, швыряя штуку материи. «Скажи ему, ваше высокоблагородие, чтобы дал той самой, который отрезал Терентьеву до да Кузьмину». Купец подавал другой кусок. «Не то, сволочь, говорят тебе!» И все в этом роде. Однажды в портсмуте он прибежал ко мне, сияя от радости и сдерживая смех. «Чему ты радуешься?» — спросил я. «Мотыгин! Мотыгин!» — твердил он, смеясь. «Мотыгин — это друг его, худощавый ребой матрос». «Ну что ж, Мотыгин?» «С берега воротился!» «Ну, позови его, ваше высокоблагородие, да спроси, что он делал на берегу!» Но я забыл об этом, и вечером встретил Мотыгина с синим пятном около глаз. «Что с тобой, от чего пятно?» — спросил я. Матросы захохотали, пуще всех радовался Фадеев. Наконец объяснилось, что Мотыгин вздумал поиграть с портсмутской леди, продающей рыбу. Это все равно, что поиграть с волчицей в лесу. Она отвечала градам кулачных ударов, из которых один попал в глаз. Но и матрос в своем роде тоже не овца. от Оттого эта волчья ласка была для матыгина не больше, как сарказм какой-нибудь барыни на неуместную любезность франта. Но Фадеев утешается этим еще до сих пор, хотя синее пятно на глазу матыгина уже пожелтело. Наконец нам объявили, чтобы мы перебирались на фрегат. Поднялась суматоха. Баркас, катера с утра до вечера перевозили с берега разного рода запасы. Люди перетаскивали все наше имущество на фрегат, который подвели вплоть к Кемпердоуну. Среди этой давки, шума, суеты вдруг протискался сквозь толпу к капитану Петр Александрович техменёв наш застольный хозяин. «Иван Семенович, ради Бога!» — поспешно говорил он. «Позвольте шлюпку. Теперь же сию минуту». «Зачем? Куда? Шлюпки все заняты, вы видите. Последняя идет за углем. Зачем вам?» «Курица выскочила, когда переносили курятник. И уплыла. Вон о нас. Вон как бьется. Ради Бога. Пожалуйте шлюпку. Сейчас утонет. Извольте войти в мое положение». Офицеры удостоили меня доверенности, и я оправдывал. Капитан рассмеялся и дал ему шлюпку. Курица была поймана и возвращена на свое место. Вскоре мы вытянулись на рейд. Стоим здесь и ждем погоды. Каждый день прощаюсь я с здешними берегами. Поверяю свои впечатления, как скупой поверяет в тихомолку каждый спрятанный грош. Дешевы мои наблюдения. Немного выношу я отсюда. Может быть, отчасти и потому, что ехал не сюда, что тороплюсь все дальше. Я даже боюсь слишком вглядываться, чтоб не осталось ссору в памяти. Я охотно расстаюсь с этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти.